Глава десятая Сердце все еще колотилось, когда я осторожно спустилась по скрипучей лестнице. Каждая ступенька отдавалась в висках болезненным эхом. Внизу царила тишина, нарушаемая лишь тихим поскрипыванием половиц под моими ногами. У подножия лестницы лежали два тела. Я замерла, сжимая в руке тяжелый молоток. Первая мысль была самой страшной. Неужели дозорный их убил? Но нет. Грудные клетки медленно поднимались и опускались. живы просто без сознания. Оба были молоды, лет по двадцать пять, не больше. Обычные воришки в поношенной, но чистой одежде. Один, кудрявый и веснушчатый, лежал на спине, раскинув руки. На его лице застыло выражение неподдельного ужаса. Даже в бессознательном состоянии рот был приоткрыт, словно он все еще кричал. Второй, темноволосый и более плотный, упал лицом вниз, придавив собой опрокинутую скамью. Рядом с ними, словно безмолвный страж, застыл дозорный. Его восемь красных глаз линз погасли, механизм снова превратился в неподвижную скульптуру. Только мех на его тельце топорщился, словно он все еще был готов к бою. Я осторожно подошла ближе и нащупала пульс у каждого. Сердца бились ровно, дыхание было спокойным. Видимо, они просто потеряли сознание от страха при виде огромного механического паука. Упали с лестницы, ударились головами, о пол и отключились. С одной стороны, хорошо, никого убивать не пришлось. С другой... «Что теперь с ними делать?» Я тяжело вздохнула и прикинула вес каждого. Кудрявый был худощавым, но темноволосый выглядел основательно. Таскать их поодиночке будет непросто, но другого выхода нет. Нельзя, чтобы они очнулись в харчевне. Пусть лучше считают, что все это им привиделось. Схватив Кудрявого за ноги, я поволокла его к задней части дома. Дозорный молчаливым истуканом сопровождал меня, его металлические лапы беззвучно скользили по полу. В стене кухни была небольшая дверца, черный ход во внутренний дворик, которым пользовался отец для вывоза мусора и приема поставщиков. Пыхтя и отдуваясь, я вытащила первого воришку на холодный воздух двора. Ночь была тихой, только где-то вдалеке слышалось сонное ржание лошадей на постоялом дворе. Луна пряталась за облаками, отбрасывая неровные тени от построек. Второго тащить было еще тяжелее. Темноволосый оказался настоящим увольнем. Мертвый груз, который, казалось, весил больше мешка муки. К тому времени, как я дотащила его до двора, спина ныла, а на лбу выступил пот, несмотря на прохладу. Я положила их под тем самым окном, через которое они проникли в дом. Окна в харчевне располагались высоко, почти под самым потолком. Старинная архитектурная особенность, призванная защитить помещение от разбойников. Сейчас это сыграло мне на руку. Все будет выглядеть так, словно один из воришек в попытке залезть внутрь сорвался и упал, придавив собой напарника. Я даже слегка порвала рукав кудрявому и запачкала их одежду землей из клумбы, чтобы картина выглядела правдоподобнее. Пусть когда очнутся, думают, что неудачно свалились, а странные видения с механическим пауком спишут на удар головой. Решив вопрос с варишками я вернулась в харчевню и методично проверила все засовы. Выдавленную оконную раму пришлось наскоро заколотить досками. Ремонтировать буду завтра, при свете. Сейчас главное было обезопасить дом от новых незваных гостей. На кухне я сделала себе бутерброд с остатками вчерашнего мяса. Заварила крепкого чая с травами, которые нашла в отцовских запасах. Устроившись на табурете у печи, чувствуя исходящее от нее тепло, я, наконец, позволила себе задуматься над произошедшим. Дозорный стоял рядом. Его красные глаза потухли, но я все равно чувствовала исходящую от него потенциальную угрозу. Мурашки пробегали по коже каждый раз, когда я на него смотрела. Слишком он был похож на настоящего гигантского паука, слишком реалистично двигался. Нет, такая охрана слишком опасна. Если кто-то увидит дозорного в действии и выживет, чтобы рассказать об этом, мне конец. Техномагия — это одно, а механический монстр размером с собаку совсем другое. Такого не объяснишь заводными игрушками или хитрыми приспособлениями. Но что тогда? Как защитить дом и мастерскую от будущих гостей? Потому что они обязательно вернутся. Ворт наверняка не из тех, кто сдается после первой неудачи. Допив чай, я поднялась в спальню. Дозорный остался на кухне. Я мысленно приказала ему патрулировать первый этаж, но быть более осторожным. При малейшей опасности спрятаться, а не нападать. Сон не шел. Я ворочалась на жесткой кровати, слушая ночные звуки дома. Где-то тихо тикали часы, скрипели балки, оседающие после дневного тепла, а в голове роились мысли, одна тревожнее другой. Может, стоит все бросить? Собрать самое ценное и бежать? В расшифрованных записях отца упоминались огромные суммы за выполненные заказы. Где эти деньги? Неужели все ушло на содержание харчевни и материалы для мастерской? Или Марк спрятал состояние где-то еще? В тайнике, о котором я пока не знаю? С этими мыслями я, наконец, провалилась в беспокойный сон, полный кошмаров с механическими пауками и холодными глазами ворта. Утро наступило слишком рано. Серый свет в маленьком окошке под потолком был еще неопределенным, когда меня разбудил знакомый скрежет. Ветошкин начал свою утреннюю уборку. Тело ныло от усталости. Голова была тяжелой, но дела не ждали. Спустившись на кухню, я обнаружила, что дозорный исчез. Видимо, выполнив ночное дежурство, он вернулся в свой угол мастерской. Хорошо, меньше придется объяснять, если кто-то из посетителей заглянет в подсобку. Сердце харчевни встретило меня приветливым гулом. Печь всю ночь поддерживала слабый огонь, и теперь нужно было лишь добавить дров и перенастроить температурные режимы. Я приложила ладонь к знакомой латунной панели, мысленно отдала команды, и циферблаты послушно поползли вверх. Пока печь разогревалась, я занялась подготовкой к обеденному наплыву. Из погреба принесла кусок мяса. Жук-крошитель с характерным клац-клац-вжик превратил груду корнеплодов в аккуратные кубики для рагу. «Сегодня будем готовить овощное рагу с травами», — сказала я механизмом, чувствуя себя немного глупо от того, что разговариваю с железками. «И запеченное мясо в медовой глазури. И, пожалуй, картофельные лепешки. Гномы их любят». Толстяк-блин довольно пыхнул, принимаясь замешивать тесто для лепешек. Его массивные крюки работали с ювелирной точностью, превращая муку, воду и специи в однородную массу. Я налила в большой чугунный котел растительного масла, добавила лук и морковь, дала им подрумяниться. Запах разносился по кухне, смешиваясь с ароматом разогревающейся печи и свежих трав. Затем добавила нарезанные помидоры. Их привозили торговцы с юга в глиняных горшочках. Капусту, репу, немного корня сельдерея. Все это тушилось на медленном огне, постепенно превращаясь в густое ароматное рагу. Мясо я натерла смесью соли, перца и сушеных трав, затем обмазала медом и поставила в духовую камеру печи. Сердце харчевни приняло его с материнской заботой, поддерживая идеальную температуру для медленного запекания. Работая, я продолжала думать о деньгах, о тех огромных суммах, которые получал отец за свои тайные заказы. Даже с учетом дорогих материалов и инструментов, он должен был накопить приличное состояние за 15 лет работы. Может быть, действительно стоит найти эти деньги и исчезнуть? Купить себе новую личность в каком-нибудь далеком городе? Начать жить заново? Без техномагии, безопасных заказов, без страха разоблачения. Но даже думая об этом, я понимала, не смогу. Этот дом, эти механизмы, все это стало частью меня. Частью той новой личности, которой я стала в теле Мэй. Может быть, дело было в самой техномагии. В том удивительном чувстве, когда мертвое железо оживает под твоими пальцами, обретает цель и характер. Может быть в том, что впервые за много лет я чувствовала себя нужной, полезной, по-настоящему живой. А может, просто не было у меня сил на новое бегство. Слишком многое произошло за последние дни, слишком кардинально изменилась жизнь. Паучок-мойщик довольно позвякивал в своем тазу, отмывая посуду до блеска. Ветошкин семенил по залу, собирая несуществующую пыль. В доме было идеально чисто. Все жило своей размеренной жизнью, все работало как единый организм. И я была сердцем этого организма. Той, кто направляла и оживляла, кто превращала металл и дерево в верных помощников. Нет, бежать не получится. Что бы ни говорил мне Ворд, чтобы не требовали гномы с их искрой глубин, я останусь здесь, в своем доме, среди своих механических друзей. Осталось только понять, как выжить в этой игре, правил которой я пока не знала.